Глава 50. Сообщение от родителей. Лайон Блэк. Стоило немного расслабиться после истории женитьбы Эдуарда, как на наши головы свалилось новое убийство. И снова молодая женщина из числа переселенок, опять следы страшного кровавого ритуала и невозможность найти хоть какой-то след злоумышленника. Заметил что-нибудь полезное? Спросил у меня Ильяс, гася свою поисковую магию. «Нет, этот подонок не оставляет нам никаких зацепок. Это просто ужасно». Бессильно, сжав кулаки, признался я. Если честно, то мне было тошно. Теперь в каждой жертве я видел черты своей супруги и боялся, что однажды в пентаграмме окажется именно она. При мысли об этом все внутри меня болезненно сжалось. «Согласен. В такие моменты я малодушно радуюсь, что моя жена не попаданка. Я не пережил бы потери Ялы», – бестактно заметил Ясфер. «Илиас, тебе не говорили, что иногда лучше промолчать, чем нести подобную чушь?» – рыкнул я на главного поисковика нашей страны. «Да, прости, я не хотел тебя расстроить», – извинился приятель. «Ты, главное, не ляпни ничего подобного при его величестве. Его жена тоже переселенка из другого мира», — напомнил я. «Да, ты прав. Мне стоит держать язык за зубами», — покаянно опустив белое крылье, сказал Ирлинг. Бестактность всегда была проблемой Илиаса, но раньше я воспринимал его слова спокойнее, чем сейчас. «Ладно, пора заканчивать здесь. Погибшее нужно передать мужу». Мра произнес я, стараясь не смотреть на искалеченное женское тело, лежавшее в пентаграмме. Отойдя на пару шагов, я снова прочел отчет Мелвина о том, что Талья дома и уже наверняка спит. Я глубоко вздохнул, почувствовав, как железные тиски тревоги, сдавившие мне грудь немного ослабевают. На моем артефакте было еще три сообщения, до которых у меня пока не дошли руки. одно было от отца, а еще два от моей мамы. Они сообщали, что решили приехать к нам, чтобы познакомиться с Тальей. «Только этого еще не хватало», – тихо выругался я. «Что-то случилось?» – сразу уточнил любопытный Ильяс. «Срок уединения закончен, и мои родители решили нанести нам с Тальей визит вежливости. Так сказать, познакомиться с моей супругой». Нехотя сказал я. «И что в этом плохого?» «Мои родители не сильно озаботились приличиями и прибыли в первый же день после покупки Яла. Кстати, моя красавица им очень понравилась», — с гордостью признался Ирлинг. «В принципе, ничего страшного, наверное, не случится. Отец очень за меня рад, но мама...» «Я не уверен, что они стали и поладят. Слишком разные характеры и воспитания». Дипломатично сказал я, предчувствуя новые неприятности. Папа был очень мягким и тактичным оборотнем, а вот мама, она могла быть очень настойчивой и неприятной, когда хотела кому-то досадить. Почему-то я был уверен, что она попытается проверить нервы талии на прочность, а мне бы этого очень не хотелось, особенно сейчас, когда жена ждет ребенка. Нужно будет серьезно поговорить со своей родительницей, чтобы она не делала глупостей. Я до сих пор с трудом верил в свое счастье. Талья каждый день дарила мне столько приятных эмоций, что я стал зависимым от этих чувств и от своей невозможной и удивительной попаданки, и очень боялся разрушить те хрупкие отношения, что сложились у нас совсем недавно. Уверен, все получится как нельзя лучше, к тому же твои родители станут дополнительной защитой жене и будущему ребенку. Нам с Ялы пока не так повезло с этим, но с другой стороны, времени еще прошло слишком мало. «Это ты у нас любимец судьбы», – дружески хлопнул меня по плечу Ирлинг. «Надеюсь, что так и будет. А пока мне нужно подготовить талию к встрече. Как же все не вовремя!» – не слишком радостно произнес я. «В принципе, ты нам сегодня уже ничем не поможешь. Поезжай домой». «Должен же хоть кто-то из нас провести ночь в постели супругой. Эх!» Когда найдем этого гада, я лично ему поотрываю все, что можно и что нельзя. А с досадой высказался Ильяс. Согласен. Тихо сказал я, бросая новый взгляд в сторону искалеченного женского тела, а потом молча направился к Магикару, направляясь домой.